Этюд номер 21. Можно ли вывести девушку из деревни? И нужно ли? Эх, говорят, девушку из деревни вывести можно, а вот деревни из девушки нет. В этой фразе я согласен лишь с фабулой. Действительно, люди меняются с большим трудом. Но только при чем тут деревня и девушка? Начнем с того, что при всем сатирическом сексизме моих рассказов я не вижу кардинальных различий между полами. С общей человеческой точки зрения все, что релевантно для женщины, будет актуально и для мужчины, особенно если речь идет о самовывозе из деревни, города, страны или планеты. Вторая претензия к слову деревня. Городские авторы этой поговорки высокомерно имели в виду, что сельские жители в чем-то уступают им с точки зрения приличия поведения, что они более хамоваты, в них процветает мещанство и ханжество. Это рафинированный бред. Я не так часто встречал людей из настоящей деревни. Но в 100% случаев это были вежливые, добрые и воспитанные люди. А вот среди представителей элиты двух столиц через одного попадаются такие скандалисты и жлобы, что хоть святых выноси. Про озлобленность я в принципе молчу. И с манерами в городе тоже все предельно грустно. Да, родившиеся в глубокой провинции и переехавшие в Москву отстают в вопросах моды, знания тусовочных мест и так называемом светском образовании. Да, иногда у них бывает говор или особенности языка. Но это все решается за год и к человеческим качествам не имеет никакого отношения. После многократного уничтожения нашей элиты в XX веке, от революции до краха СССР, мы, друзья мои, все немножечко из деревни. Это у моего приятеля из Англии семья живет в своем родовом замке с XI века. Повторяю, с XI века в одном и том же замке. Мы же знаем свою семью, дай бог ну, на 150 лет назад. И аристократия у 99% в анамнезе не наличествует. Ну а нынешняя верхушка общества – это вообще забористое оливье из всех возможных социальных групп, от уголовников до осколков советской номенклатуры, от родившихся на Ямале до пошедших в школу на Тверской. Есть абсолютно все. И деревенские среди них, повторюсь, зачастую самые порядочные и воспитанные – Так что, сограждане, поменьше снобизма, говорю как представитель питерской интеллигенции, который, тем не менее, чуть что срывается на откровенное хамство, руки вытирает от джинсы, пишет с ошибками и спит в театре. Но зато я с очень высокого высока поглядываю на всех, кто родился не на берегах Невы, хотя в этом нет никакой моей заслуги. С тем же успехом я могу гордиться гендером, цветом волос или разрезом глаз.